Глава 8. Защита территории. Эпиграф. Даже в наше время люди истребляют друг друга во имя древних литературных произведений. Ричард Докинс. Боги. Бог как иллюзия. Во второй половине 20 века в западных странах стало меняться отношение к людям иной национальности, перебравшимся к ним на постоянное место жительства. От идей высшей и низшей расы, высоко и низко развитых цивилизаций и других подобных воззрений эти страны перешли к идеям мультикультурализма. Причем в осуществление этих идей дошли до крайностей. Возведя во главу угла концепцию полного равенства всех людей, стали преследовать за любые высказывания, противоречащие этому постулату. К примеру, Актриса Бриджит Бардо в 2008 году по решению суда выплатила штраф свыше 15 тысяч евро за высказывание о том, что мусульмане разрушают Францию. Никого, в том числе и судью, не интересует, что немало французов думают так же. Свобода высказываний вступила здесь в противоречие с политкорректностью, и последняя победила. Сложилась парадоксальная ситуация. Коренные европейцы не только перестали быть хозяевами в своем доме. Они запретили себе любые отрицательные высказывания о своих гостях, в кавычках. Обычно хозяин определяет правила поведения в своем доме. Может решить, что гости будут ходить по дому в уличной обуви, а может накупить домашних тапочек и попросить гостей переобуться у входа. Он сам решает, кого приглашать к себе домой, а кого он не хочет видеть. Хозяин также волен показать гостю на дверь, если решит, что тот ведет себя неподобающим образом. А самое главное, хозяин может устанавливать в своем доме любые правила, какие он сам захочет. Если гостю они не нравятся, то он волен покинуть этот дом. Какова же сегодняшняя ситуация, сложившаяся в развитых странах? Коренные жители этих стран... сами устанавливают законы, ограничивающие их в отношении некоренного населения, сами себя наказывают за нарушение этих законов. Более того, они меняют законы таким образом, чтобы это было удобно гостям (в кавычках), даже в ущерб себе. Для коренных жителей падает качество жизни. Так уроженцы Осло предпочитают переезжать, переезжать другие города. Они не в силах смириться со снижением качества жизни в норвежской столице. под влиянием эмигрантов, и не могут противостоять этому процессу. Французские медиа холдинги побоялись печатать книгу русской писательницы Елены Чудиновой «Мечеть Парижской Богоматери», в которой описано будущая мусульманская Европа. Они опасаются больше не словесной критики, а реальной физической расправы от мусульман в собственном государстве. В 2005 году Театр небольшого французского городка сен жей пуи давал пьесу Вали Вольтера Магомед. Мэр городка с гордостью сообщал, что не уступил давлению груп мусульман, устроивших беспорядки на улицах и требовавших отменить постановку. Широкой общественности в голову не пришла парадоксальность этой ситуации. Вместо того, чтобы гордиться такими подвигами в кавычках мэра, стоит задуматься, как получилось? что в своем собственном веками выстроенном доме какие-то пришлые гости могут позволять себе устраивать беспорядки, требуя вести себя так, как им нравится. Журналист Андрей Астальский более 25 лет живет в Англии. Мысленно возвращаясь к началу 90-х годов прошлого века, он вспоминает, как два английских джентльмена без проблем выставили пьяницу из вагона трамвая. В сегодняшней Англии люди предпочитают не связываться с нарушителями спокойствия на улицах. Кучки подростков, в основном арабской наружности, могут запросто и безнаказанно оставить вас инвалидом. В крупнейших европейских городах вспыхивают беспорядки, во время которых получают ранения полицейские и мирные жители, наносится ущерб имуществу, магазины подвергаются грабежам. В 2005 году это происходило во Франции, в 2011 году в Англии, в 2013 году в Швеции. Во всех случаях непосредственным поводом к беспорядкам послужило убийство полицейскими представителей национальных меньшинств, почти всегда выходцев из преступной среды. Говоря о причинах беспорядков, и власти, и различные общественные организации рассуждают о тяжелой экономической ситуации национальных меньшинств. высоком уровне безработицы, сокращение социальных выплат и тому подобное. При этом, прикрываясь термином «национальное меньшинство», и власти, и общественные организации не говорят ясно, о каких национальностях идет речь. Если попробовать прояснить ситуацию, то окажется, что волнения в основном принимают участие выходцы из мусульманских, азиатских и африканских стран. Почему китайское национальное меньшинство или надменьшинство из восточноевропейских стран не принимают участие в погромах. Они или их потомки просто работают и не требуют пособия от государства. Конечно, в западных странах существует русская, китайская и другие этнические преступные группировки. Однако их влияние сильно преувеличено СМИ и Голливудом. И главное, их сфера – уголовные преступления. Они не пытаются влиять на политическую и социальную жизнь западных стран. Ни одна из многочисленных диаспор в западных странах не требует изменения существующих законов или введения своих законов на ограниченных территориях. Только мусульманская диаспора объявляет о зонах шариатов в Лондоне, а улицы городов Германии и Швеции патрулируют шариатская полиция. Ни одна из диаспор не призывает изменить политическую систему этих стран. Наоборот, их члены стремятся ассимилироваться, стать полноправными гражданами страны проживания. И только мусульманские диаспоры пытаются подстроить страну под себя. Так в Швейцарии они потребовали убрать крест с государственного флага страны, поскольку он оскорбляет их религиозные чувства. В других европейских странах они настаивают на пересмотрах учебных программ в школах, введение только халяльной еды, дозволенной нормами ислама в школьных столовых и тому подобное. Почему жители западноевропейских стран живут на пособии, не работая? А в то же время гастарбайтеры из других стран массово приезжают даже на самые простые работы. Значит работа есть, но нет желания работать. При отсутствии трудовых мигрантов по законам свободного рынка оплата таких работ должна возрасти, чтобы стать приемлемой для местного населения. Ограничение выплаты пособий по безработице здоровым, работоспособным гражданам заставит их занять эти рабочие места. Основные потоки миграции азиатских и африканских стран сегодня направляются в наиболее развитые западные страны. Причиной тому служит развитая система пособий по безработице, существующая в них. Эмигранты отказываются оставаться в странах бывшего СССР или странах бывшего Восточного Блока, и силы прорываются в западноевропейские страны. Чтобы положить к этому конец, необходимо в первую очередь сильная морская блокада в Средиземном море, и усиление контроля сухопутных границ. Кроме того, необходимо в корме из изменить систему выплат пособий по безработице и других льгот малоимущим гражданам. Часть освободившихся средств как раз и пойдет на организацию блокады. О том, каким образом изменить систему социальной помощи, поговорим позже. А сейчас затронем вопросы безопасности и остановки неконтролируемого потока беженцев. Развитые страны сами инициировали принятие закона о беженцах с территории военных действий. Но они же также сами могут либо отменить этот закон, либо приостановить временно его действие, либо изменить его формулировку. В каком-нибудь светском салоне очень уместно звучит цитата из братьев Карамазовых о слезе ребенка. «Пока еще время, спешу оградить себя». потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка, который бил себя кулаченком в грудь и молился в зловонной конуре, неискупленными слезами своими к боженьким. Можно без устали публиковать фотографии детей беженцев, грязных, измученных дорогой и недоеданием. Однако не стоит забывать, что дети эти, отъевшись на европейских пособиях и придя в себя – заставляют пролить немало слез детей тех, кто их приютил.